Глава двадцать Марк. «Есть хочешь?» Я смотрю на Марусю, обернувшись через плечо. Моя подопечная пытается заправить за уши спутанные волосы, которые тут же непослушно возвращаются на ее маленькое лицо. Сидя по-турецки, она с особым усердием разглядывает свое творение. Наряженную новогоднюю елку, которую Капустин установил в гостиной еще до моего приезда. Одежда на маленькой копии, огла и вся перекрученная. На кофте два небольших пятна, возникших сразу после завтрака. Она ела хлопья с молоком, но эти пятна, кажется, к ним не имеют никакого отношения. Мне хочется поморщиться от этого бардака, но не уверен, что смогу привести ее в порядок. «Нет», — отвечает Маруся на мой вопрос и крутит головой, стряхивая с лица волосы. «Я слышу этот ответ уже в третий раз, и он меня беспокоит. На часах почти четыре». И за это время она, кроме конфет, мандариновых хлеба, ничего путевого не ела. Если я что-то и знаю о детях, помимо того, как они делаются, так это то, что их нужно периодически кормить. Моя подруга слегка взболтала мне мозги за эти часы. Но я в ресурсе родить что-нибудь мотивирующее. «Надо есть, а то не вырастешь», — говорю с серьезным фейсом. «Не хочу», — слышу в ответ хихиканье. Я прячу улыбку, давно въехав, что хихикать – ее второе рефлекторное действие после болтовни. Она болтает даже сама с собой, это забавно. Она забавная. Уверен, с ней не бывает скучно. И хотя я не самая милая компания, мне кажется, будто нам очень комфортно вместе. Может, я ничего не знаю о семье и об ответственности за детей, как сказала Аглая. «Но я, твою мать, упертый ученик». И сейчас, глядя на Марусю, я думаю о том, какая комната в моем доме лучше всего подойдет для маленькой девочки. Чтобы прийти к этой мысли, мне было достаточно понять. Я не хочу улетать домой один. Я готов сделать что угодно, лишь бы они полетели со мной. Обе. Аглая и ее дочь, которая могла бы быть моей. Эта мысль пришла в голову в тот момент, когда увидел их там, в Ледовом дворце. Об этом я думал всю ночь, в умя ведя примерные подсчеты, которые оказались не в мою пользу. Я знаю, что моей Маруся быть не может, и меня морозит изнутри от того, что я не могу ничего изменить. Ни свой выбор, ни его последствия. Но эти последствия явно не ошибка, а продолжение Агла и Баум. Моей Баум. Маленькие пальцы снова поправляют волосы. Где твоя... Запнувшись, пытаюсь вспомнить нужное слово, но не выходит. Штука для волос. Кручу пальцем в районе своего уха. «Шапка?» Смотрит на меня вопросительно. «Нет, та, чтобы волосы завязывать». Перебираю в голове английские слова, пытаясь найти им русские аналоги. резинка хочет резинка Хохочет Маруся. «Не хочу!» Задирает подбородок и проводит ладошкой по всей длине волос. «Мама говорит, у меня красивые волосы». «Мама говорит правду». Киваю. «Но давай все-таки их соберем». С учетом того, что последние десять минут она провела, стоя вверх тормашками на диване, резинка должна быть где-то там. Подойдя к дивану, поднимаю подушки, шарю под ними, проверяя стык между спинкой и сиденьем. «Марк!» Звонкий голос Маруси заставляет обратить на нее внимание. «Вот тут игрушки не хватает». Тычет пальцем в ветку искусственной ели, а следом разворачивает очередную конфету и отправляет в рот. Обмотанная гирлянды в три слоя елка, помимо этого, украшена конфетными фантиками. Откуда они берутся, думаю, объяснять не нужно. Рот Маруси испачкан шоколадом, и я чувствую, что получу огромных пиздюлей. Резинка ожидаема под подушками. Вручив ее Маруси возвращаюсь к гирляндам, для которых притащил из гаража дополнительный сетевой фильтр. Можешь завязать? Возвращает мне резинку. Черт. Мягкие девчачьи волосы проскальзывают между пальцами, и я жесть, как боюсь сделать ей больно. Она дико маленькая и хрупкая. Моя ладонь могла бы полностью обхватить ее голову. И мне приходится всерьез рассчитывать силы, чтобы не оставить ее без волос, которыми она так гордится. Кое-как собрав непослушные пряди в хвост, затягиваю на них резинку. Спасибо. Маруся вскакивает на ноги и несется к окну. «Снег пошел!» — сообщает. «У тебя есть санки?» Обернувшись, смотрит на меня с глубокой надеждой. «Может, лучше слепим снеговика?» «Предлагаю свой вариант». «Снеговика?» — произносит задумчиво, приложив указательный палец к губам. «У тебя есть ведро?» «Ведро?» «На голову!» — сообщает. «Кому тебе?» Детский скресты смех наполняет комнату. «Нет, снеговику!» «Марк, ты такой смешной!» «Да у шапха, хочешься!» «И морковку, морковку!» Несется за мной в припрыжку, когда снова иду в гараж. Мы выгребаем на улицу пятнадцать минут спустя. Возможно, я переусердствовал. Но вокруг яркого капюшона в четыре оборота повязан шарф. Из-за этого Маруся двигается с трудом но зато вероятность заболеть сводится к минимуму я не могу ее простудить. я рассчитываю провести самые приятные часы моей жизни внутри ее матери поэтому изо всех сил стараюсь не косячить характер ее матери минное поле с замаскированными ловушками по которому я хожу с особым изощренным кайфом еще семь лет назад я усвоил что мне понадобится все мое терпение чтобы не затрахать огла Баум до смерти. Каждый раз, когда наступал на мину, мне хотелось сделать именно это. «Он огромный!» Радостно вижит Маруся, пока делаю снеговику руки из еловых веток. «И похож на поросенка Джорджа!» Заливается смехом. Отряхивая куртку, смотрю на нос снеговика, для которого в холодильнике капустина не нашлось моркови. Крышка от пластиковой бутылки решила нашу проблему. За забором скрипит снег и гудит машинный двигатель. В замке поворачивается ключ, и через секунду во дворе появляется Глая. Войдя во двор, она двигается по расчищенной дорожке, быстро переставляя ноги в коричневых угах. Она выглядит слегка замороченной. Карие глаза находят нас, и я ловлю ее взгляд на своем лице с наслаждением. Так на меня умеет смотреть только она. С фонтаном эмоций и чувств, от которых у меня башка кружится. Если для того, чтобы вернуть ее в свою жизнь, мне нужно соврать, я совру хоть самому папе римскому.